О месте глупости в человеческом мозге. Пьер Лемарки, невролог и эссеист. Когда Жан-Франсуа Мармён спросил меня, возьму ли я за написание статьи О месте глупости в человеческом мозге, я признаюсь, был очень воодушевлён. Я тут же согласился, сам не знаю почему. Конечно, поначалу я не до конца понимал, что от меня требуется, и решил, что речь пойдет о первых Джеймсах Бондах и имени Розы. Разумеется, когда я полностью осознал всю важность темы, передо мной уже маячили роскошный гонорар и честь быть напечатанным у престижного издателя. И потом, я не привык отступать перед трудностями, всегда следуя девизу Марка Твена, они не знали, что это невозможно, поэтому сделали, который внезапно перерос в другой девиз из фильма Адиара «Дядюшки-гангстеры». Дураки не ведают страха, именно так их и распознают. Мне пришлось быстро поубавить пыл, поскольку ни одна исследовательская лаборатория нейронаук, достойная этого названия, не занимается изучением такого важного феномена нашей повседневной жизни. Нужно было действовать по-новому. Прежде всего, я отметил, что мой первоначальный энтузиазм оказался очень заразителен, что представляло собой ключевой генетически обусловленный признак в моих поисках правды. К тому же некоторые его воспоминания из области нейронаук и несколько полезных книжик вполне могли служить фундаментом в ответе на вопрос. И даже одно запредельное изображение, которое психоаналитик Жак Лакан, обладавший оригиналом в своей ванной комнате, прикрывал сюрреалистической раздвижной шторкой. Речь идёт о репродукции знаменитого полотна Гюстава Курбе. на котором запечатлена обнаженная женщина, пассивно раздвинувшая ноги и выставившая на показ свои гениталии, и которая называется, как вы догадались, «Происхождение мира». А сейчас я вам покажу кое-что необычное, лаконично объявлял Лакан, открывая картину взором своих именитых гостей от Леви Штрауса до Пикассо и Маргарит Дюрас, укратко и наблюдая за их реакцией. Мы все большие недоношенные дети и должны оставаться по меньшей мере ещё 15 месяцев в тёплом материнском лоне, прежде чем нас вытолкнут наружу. Это подвергает нас преждевременным стрессам, которые могут оставить свой след на всю жизнь, даже если мы о них забываем. Наш мозг эволюционировал слишком быстро и страдает от многочисленных внутренних войн и конфликтов интересов, что объясняет Почему мы с такими трудностями принимаем решения, и чаще всего неверные? Война севера и юга С точки зрения теории, в функционировании нашего мозга нет ничего сложного. Он похож на полотно Тициана «Аллегория благоразумия». На нём представлены три человеческие головы разного возраста. Художник изобразил себя стариком, которого сопровождают сыны и племянник, и снабдил текстом: "Опираясь на прошлое, настоящее поступает благоразумно, чтобы не навредить будущему. Наш мозг работает как машина для вычисления будущего. Его цель состоит в том, чтобы сохранить нам жизнь, приспосабливаясь к обстоятельствам, что свидетельствует о его гибкости". Его задняя часть улавливает и расшифровывает информацию, поступаемую органами чувств, после чего он сравнивает её с накопленными воспоминаниями и предлагает при помощи своей чудесной лобной доли наиболее оптимальную линию поведения. Это носовая часть нашего нейронного корабля, которая позволяет нам двигаться вперёд. А её чрезмерное развитие отличает нас от животных и наших предков с покатым лбом. Она направляет нас к совершению оптимальных поступков для обеспечения нашего будущего благодаря так называемым исполнительным функциям. Эта часть нашего мозга, посвящённая Аполлону, наиболее рациональная, благоразумная и взвешенная, но наша жизнь была бы очень скучной, если бы лобная доля всегда диктовала нам, как себя вести, и вскоре компьютер смог бы заменить наш августейший мозг. Логик и математик Тьюринг, заинтересовавшись теорией вероятности и мечтая создать искусственный интеллект, попутно изобрёл язык программирования. Но Дионис стоит на страже древних, потаённых участков мозга, центров удовольствия и вознаграждения, гормонального мозга, который даёт нам желание жить, мчит нас вперёд, словно бешеный конь, цели которого не всегда совпадают с желаниями седока, которого легко сбросить с седла и который изо всех сил пытается с ним совладать. Мыши и люди умирали от неистовой самостимуляции этих аддиктивных центров, без которых жизнь была бы ошибкой. Мы не станем приводить примеры и рекламировать известную сеть отелей, но множество людей, в исключительных интеллектуальных способностях которых никто не сомневался, однажды поддались своим чувствам, разрушив многообещающую карьеру ради короткого мгновения тайного удовольствия, связанного с сексом. или деньгами. В общем, повели себя как дураки. Война востока и запада. Другой конфликт, который ослабляет скудные способности нашего мозга, его двойственность. Он действительно состоит из двух полушарий, соединённых между собой, но эти близнецы ни о чём не могут договориться. Левое полушарие расчётливый консерватор, сторонник правых взглядов, Монополизировав речь, оно исследует лишь половину мира, правую, разумеется, и если его правое альтер-эго испускает дух, оно проявляет свою истинную натуру, пренебрегает тем, что находится в его левом поле зрения, натыкается на двери, съедает пищу только с правой стороны тарелки, рисует только на правой стороне листа, подтверждая ограниченность своих взглядов. Лишённый поэзии и мечты, этот трудолюбивый муравей не понимает метафор и пытается всё рационализировать. Он выделяется из звёзд де в скоплении звёзд, ищет повторы правила и расчёт в случайных событиях, которым стремится придать смысл для самоуспокоения, объяснить их в надежде получить над ними контроль, установить своё господство, пойти даже на человеческие жертвы, чтобы удовлетворить великого часовщика. Но самое его большое преступление состоит в том, что он постоянно ограничивает в действиях второе полушарие своего сводного брата, правую руку революционера, поэта, сторонника левых взглядов, легкомысленную цикаду, различающую все мелодии, узнающую людей по голосу, имеющую целостное восприятие мира, но не умеющую ни рассчитать бюджет, ни связать пару слов. Тэтчер против Че Гевары? Вот так же выглядит наше правительство, состоящее из экстремистов, которые, по идее, должны гармонично дополнять друг друга, но на деле постоянно грызутся и никак не могут предоставить нам ясную и четкую программу действий. Дураки токсичны, от них нужно предохраняться. Итак, мы все являемся дураками в той или иной степени. Но некоторые подвергаются большему риску, чем другие. Лобная доля, которая помогает мозгу избегать конфликтов, становится полностью функциональной лишь в зрелом возрасте, что позволяет самым юным из нас проявлять свои побуждения и слабости в полной мере, что делает их в глазах окружающих мелкими придурками. Церебральный склероз, подстерегающий любого бездельника, который не может заставить себя вести активную культурную и социальную жизнь, если и не приведет его к болезни Альцгеймера, то обязательно превратит в старого дурака, несмотря на утверждение великого знатока Жоржа Брасенса о том, что время тут ни при чем. Интеллектуальный уровень – тоже не является критерием, и глупость одинаково свирествует как среди нобелевских лауреатов и прочих членов института, так и в речах вашего собеседника за стойкой бара. В блистательном фильме Мишеля Хазанавичуса молодой Гадар мы присутствуем при трансформации гениального Вольфганга Моде Гадара в претенциозного и заоумного дурака. Действие происходит на богатой вилле на лазурном берегу в мае 1968 года. Режиссёр Новой волны только что внёс свой вклад в досрочное закрытие Каннского кинофестиваля. Защитник народа, революционер, он упрекает свою спутницу за её буржуазный загар и объясняет своим ошеломлённым друзьям, что собирается снять фильм без сценария, без известных актёров и без всяких технических приёмов. И тогда кто-то из его близких извитительно добавляет: "И без зрителей". Гениальность сталкивается со здравым смыслом садовника виллы, который простодушно говорит режиссёру, что любит ходить в кино по воскресеньям, чтобы получить удовольствие, испытать восхищение и немного развеяться. В своей яркой работе, написанной под псевдонимом За один вечер, итальянский экономист Карло Мария Чиполла объясняет Основные законы человеческой глупости. На примере конкретных схем он показывает нам, насколько опасна глупость. Любое взаимодействие с дураком ведёт вас обоих к катастрофе. Даже бандит, когда обворовывает вас, представляет меньшую опасность, чем дурак, потому что последний увлекает вас за собой в гибельную спираль. Он рубит сук, на который вас обоих поместила ваше согласие. Поэтому, чтобы не доводить до такой крайности, важно научиться различать дураков. Но операция чрезвычайно опасна. Чтобы попытаться избежать ужасающих последствий и глупости, социолог Кристиан Моррель дает несколько советов в своих работах об абсурдных решениях. «Лучше создавать команду экспертов из людей, уважающих друг друга, чем группу, подчиняющуюся одному руководителю». Лучше отказаться от любого типа иерархии. Лучше придавать больше значения функции адвоката дьявола, вызывающего дискуссии, что стимулирует критический подход и тормозит конформизм. Лучше дать времени время. Одним словом, выбирать демократию в качестве принимаемых решений, которые никто или хотя бы 50% населения не сомневается. Но как изначально позаботиться о собственной судьбе? Дураки мы или нет, нас всегда кто-нибудь доодурачит, да, предупреждает Пьер Пэрре. Но если уж задаёшься таким вопросом, это хороший знак. Ты способен на самоанализ, а следовательно и на самокритику, что свидетельствует о развитых когнитивных способностях. Чем меньше у человека знаний, тем больше у него убеждений, говорит нам Борис Цырюльник. Обратное утверждение также верно. Чем больше у нас знаний, тем больше мы подвержены сомнениям. Чем больше у нас накоплено воспоминаний, тем большим количеством данных будет располагать наш мозг, чтобы действовать с большей осторожностью и компетентностью. Если хорошо поискать, как заявляет автор Зизи, мы успокаиваемся всякий раз, когда встречаем кого-то глупее себя. А необходимости дураков. хвала глупости. Решение найдено. На вопрос, где в мозгу находится глупость, ответ следующий: в мозгу того, кто наделяет ближнего таким эпитетом. Глупость явно необходима для эволюции, иначе этот порок давно бы исчез. Даже наоборот, складывается ощущение, что дураки плодятся ещё быстрее, чем кролики. Но как же ему удаётся обойти естественный отбор с таким плохим оснащением? Следует признать очевидное. Дураки, несмотря на всю свою опасность, крайне необходимы для выживания общества, которое их холит или лелеет, потому что они связующее звено. Наш мозг социален. Назвать кого-то дураком значит ткнуть в него пальцем и повесить ярлык Тем самым мы доказываем, что способный выявлять подобные недостатки это не просто сделать с первого взгляда и что сами этим не страдаем. Показав свою проницательность, мы тешим мега и ставим себя выше намеченной жертвы. Как правило, вряд ли кто-то станет этому возражать, что ещё больше нас возвысит в масштабах группы людей, разделяющих ваше мнение ради экономии энергии своего мозга. Они вместе с вами со смехом укажут на выбранную жертву, и эти насмешки васsplатят. Вы подтвердите свой статус лидера высшего сообщества, который умеет проводить чёткую границу, отделяющую его от семейства дураков. Ваша компетенция быстро распространится на другие сферы. Вас будут слушать, следовать вашим советам, более того, вам подчинятся. Бедным дуракам придётся либо бежать либо держаться, им придётся смириться и принять насмешки, чтобы исполнить роль козла отпущения. Осмелится ли они потихоньку петь брассенсы от множественного числа пользы человеку мало, если больше 4, значит, банда дураков. рискнут ли они тайком приколоть к стене позора ваши фото и снимки ваших единомышленников ежесекундно опасаясь доноса и угроз со стороны тех, кто их же и заклеймил. Охваченный манией величия король вскоре захочет сохранить свою корону, распространить свою власть и безраздельно царствовать над холопами, посадившими его на трон, обоснованно их эксплуатируя, потому что они слишком глупы. И опять же, по утверждению обосценса, свергнуть его шансов мало. Современная версия произведения Курбе называется После сотворения мира и изображает сцену сразу после полового акта, во время которого была зачата новая жизнь. Полотно отсылает к фреске о сотворении Адама, написанной Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. Бог создаёт человека по своему образу и подобию и указывает на него пальцем, но Адам тем же самым жестом указывает на своего создателя. Микеланджело придал Богу форму мозга, на который и направлен палец первого человека. Может он пытается ответить на вопрос Жана Франсуа Мармьёна: Создатель и его творение обзывают друг друга дураками? Альбер Камю пишет об этом в Мифе о Сизифе. Либо мы не свободны, и всемогущий бог несёт ответственность за зло, либо мы свободны и несём ответственность сами, а бог не всемогущ. Соответствующие выводы делайте сами. И я наконец понял причину своего энтузиазма, равна как и причину ликования всех тех, кому я рассказал об этом предложении. За неимением высших научных исследований, их смех, между прочим, запрещенный почтенным Хорхе из Бургаса, библиотекарем из романа «Имя Розы», подарил мне разгадку происхождения мира, и я им благодарен от всей души. Банда Ду!